Глава пятая. Повторение «Мать-волненье» Лейни. «Привет, Эр-Джей!» «Привет, Эр-Джей!» Я сокрушенно покачала головой при виде своего отражения. «Привет, Эр-Джей!» И я испустила безнадежный вздох. Я уже минут двадцать отрабатывала приветствие перед зеркалом. Поглощенность учебы привела к тому, что у меня плохо... Сформировались навыки общения. Я хорошо умею доносить информацию и сообщать результаты, но ведение беседы не самая сильная моя сторона. РДЖ сказал, что его дом в 15 минутах ходьбы по пляжу. Пляж здесь не берега можно было назвать с большой натяжкой. Тропинка у озера велась в основном в высокой густой траве, перемежавшейся голыми каменистыми участками. Я прожила в хибарке 2 дня. Интернет здесь не ловил. Я видела множество птиц, грызунов и вдали несколько китов. Единственное общение происходило с кассирами и официанткой в кафе, где я сегодня обедала. За эти 2 дня я сделала интересные открытия. Например, что полярный день выматывает душу. А не возможность проверить почту и найти информацию в интернете бесит. Спутникового телевидения в хибарке не было, и поддерживать огонь я, как оказалось, не умела. Больше всего мне не нравился сам коттедж: скверный, продуваемый ледяными сквозняками, заплесневелый, скрипучий, с множеством пауков, и не сомневаюсь, старожила в грызунов. родственников мыши, которую я нашла в день приезда. А еще не работал водонагреватель, то есть душ приходилось принимать холодный, что, как известно, удовольствие ниже среднего. Камин у меня упор на газ, хотя я училась разводить огонь в отряде бойскаутов. Правда, в настоящие походы я не ходила, мать считала, что это слишком опасно. Я звонила в контору, сдавшую мне этот коттедж, узнать, могут ли они мне помочь или подобрать альтернативу, более приспособленную для жизни человека. Но в офисе все разъехались в отпуск и не вернутся до будущей недели. Получалось, я застряла в этой дыре в компании учебников и двух уже прочитанных романов. Кроме того, я не высыпалась, поэтому постоянно была на взводе. Утром, когда я звонила родителям, я им солгала, что для меня редкость, но мне необходимо писать диплом. Это важно, поэтому я сказала, что отлично устроилась. Мне пришлось 10 минут репетировать восторг, прежде чем я набрала родителей. Я даже порадовалась отвратительному приёму сотовой связи. Видеозвонки исключались, а значит, родители не могли увидеть мои припухшие глаза. и разоблачить мою ложь. Потом я решила съездить в город, купить контейнеры с крышками, чтобы хранить там сыпучие продукты и мою одежду, в надежде, что так хибар станет менее интересный для грызунов. Спустя две поездки на такси, 3 часа времени, весьма ограниченное общение с людьми, обед в кафе и поход по магазинам, я вернулась в свою развалюху. Вскоре одежда и бокалея оказались под плотными крышками. Остаток дня был свободен. Делать было абсолютно нечего. Я решила отнести Эр-Джею подарок и принести извинения. Убить, так сказать, двух зайцев сразу. Хотя я бы в жизни не убила зайца. Подарок в знак признательности за то, что Эр-Джей был таким добрым и великодушным в самолете, в самолетах. а извинение за то, что я грохнулась ему на колени и расплющила губы о его щеку, а потом меня стошнило в цесне, а потом он вез меня из аэропорта. Короче, я купила для него упаковку пива, такое, которое, как я заметила, Эр-Джей выбрал в кадьяке. Пригладив волосы пальцами, я поправила шпильку и решила, что, пожалуй, не повредит легкий макияж. Я подкрасила губы розовым блеском, но он оказался очень уж розовым, а я не люблю привлекать внимание к моим губам, тем самым губам, которые нечаянно прикоснулись к щеке Эр-Джея, солючей щеке, пахнувшей лосьоном после бритья, тем самым через которые я в цесне выдала съеденное ранее буррито. Нет, я решительно не хотела подчеркивать свой рот. Порепетировав еще минут десять, я решила, что выше головы не прыгну, и, покинув свою жалкую тесную хибару, зашагала по берегу озера. Воздух был свеж и прекрасен, но вместо пятнадцати минут топать пришлось все двадцать пять. Разгоряченная ходьбой, я порядочно вспотела под паркой, когда впереди показались признаки жилья. «Ничего себе домик в лесу!» — мелькнуло у меня в голове. Двухэтажный особняк с двускатной крышей, доходившей до фундамента, огромной верандой и ступеньками до самой воды. Мой самозваный коттедж немедленно начал казаться запущенной развалюхой. Каковой, впрочем, и был. Неудивительно, что Эр-Джей не сразу решился меня там оставить. Я пригладила волосы, которые ветер то и дело бросал мне в лицо, и набрала воздуха в лёгкие. Смелей, Лэни, у тебя всё получится. Эрджей обыкновенный человек. Не давая себе времени струсить, я постучала. Дверь распахнулась, и меня приветствовала грудь, голый торс, широкая грудная клетка. Бог ты мой, Я позволила себе чуть опустить взгляд. Вот это да. У него все 6 кубиков пресса. Выпуклая V, образованная мышцами бёдер, исчезала в джинсах, притягивая взгляд ещё ниже. Я видела такую V только в журналах, а в жизни никогда и даже думала, может, её рисуют в фотошопе. Получается, я ошибалась. «Интересно, а остальное у него такое же, проработанное?» Я поспешно вскинула глаза и уставилась Эр-Джею в лицо. «Привет». «Привет? А я как раз и тебе думал». Он потер губы, на которых обозначилась едва заметная улыбка. «Ты обо мне без рубашки думал?» «О, Господи, нет-нет, я этого не спрашивала». Эр-Джей уже не удержал улыбки. Какая у него красивая улыбка и хорошие зубы, можно сказать, идеальные. Честно говоря, я думала много о чём, пока был без рубашки. Но одно из тем случайно оказалась ты. "Ясно", понятно кивнула я. "Я бы позвонила, но я не записала твой телефон. А я тебе звонил сегодня, но ты не отвечала. Ты мне звонил? Хотел узнать, всё ли в порядке?" Так ты обустроилась? Так мило. У меня всё чудесно, даже хорошо. Я протянула пиво. Это тебе в знак благодарности и в качестве извинения, два в одном. Эр Джей наклонил голову. Хочешь зайти? Как раз сый подарок пригодится. А, я не обдумывала своих действий дальше передачи пива. Я как-то не пью пиво. «Это ничего, у меня найдутся другие напитки, которые могут прийти с тебе по вкусу, если ты никуда не спешишь». На его щеке обозначилась ямочка. «Нет, мне сегодня никуда не надо». Он отступил в сторону и жестом пригласил меня войти. «Вот уж действительно настоящий великан. Я невысокая, но все-таки пять футов четыре дюйма, нормальный средний рост». А рядом с ним чувствую себя дюймовочкой. RG прикрыл дверь и провёл рукой по своему рельефному прессу. Сейчас оденусь. В этом нет никакой необходимости. Я показала на его великолепную грудь. Конечно, если тебе неловко без рубашки, тогда, конечно, но если тебе нормально, оставайся как есть. Как тебе удобнее, так и поступай. Надо заканчивать болтать. Я поставила пиво на кухонный стол и открыла шкафчик. Плохо понимая, что делаю, но всячески стараясь не пожирать глазами его обнажённый скульптурный торс, который, как я искренне надеялась, Эр Джей не станет прятать под рубашкой. Я нашла бокалы на полке и поставила на стол. Налить тебе, спросила я. Он подошёл сзади, стопроцентно идеально без рубашечной Я сам могу. Нет, лучше я. Я лихо открыла бутылку и перелила содержимое. Но оно пенилось как бешеное, и половина бокала заполнилась пеной. Так и должно быть? Ты действительно не жалуешь пива, он засмеялся. Мне вкус не нравится. Я что, всё испортила? В крохотном городке, где я выросла, его подавали в двух ресторанчиках. Но наша семья редко ужинала не дома, а родители позволяли себе стаканчик только по праздникам. Я пробовала пиво в колледже, но зачла его чересчур горьким. Ты ничего не испортила, но пена должна осесть. РДжей протянул руку, оказавшись так близко, что я перестала дышать. Взял другую бутылку и открутил крышечку, а затем поднёс к ней второй бокал. Наклонив горлышко и почти касаясь стенки бокала, он вылил туда содержимое бутылки, наполнив его на 2/3. На этот раз пены почти не было. Что предпочитаешь, лимонад или грейпфрутовый сок, спросил он. Обожаю грейпфрутовый. Его улыбка походила на восход солнца. РДЖ отошёл к холодильнику, предоставив мне возможность полюбоваться своими очень выпуклыми мышцами спины и вернулся с кувшином сока. Далив бокал с пивом доверху, Эр-Джей протянул его мне. «Попробуй». Я нерешительно отпила. «О, очень вкусно! Может, я не так уж не люблю пиво, как мне казалось?» Ослепительная улыбка стала шире. «Ты самое замечательное существо на свете. Ты это знаешь?» По телу разлилось приятное тепло. Ещё никто не делал мне такого комплимента. В мире много замечательного, и то, что РДЖ и причисляет меня к лучшим представителям замечательных существ, явилось неожиданностью. Поэтому я выпалила: "Я нервная и неуклюжая, а мне это нравится и даже очень". Спустя несколько секунд многозначительного молчания он показал на диван. Посиди со мной немного. Вместе побудем неуклюжими и нервными. Какой же ты неуклюжий? Эр Джей пожал плечами. От чего же иногда бываю? Мы все бываем неуклюжими в разном контексте и ситуациях. Ну, если с этой точки зрения. Я прошла за ним в гостиную. Дом Эр Джея был открытой планировки. Гигантские отшлифованные стволы деревьев служили колоннами, и никакие стены не делили весь этот простор. Потолки были высокими, а многочисленные окна в фасадной стене позволяли без помех любоваться прекрасным видом на озеро. В камине у дальней стены потрескивал огонь. Жар волнами распространялся по комнате. Наверное, поэтому Эр Джей был без рубашки. Дома у него было безусловно жарко. На стене висела большая фотография Эр-Джея с двумя мужчинами, один наверняка его отец, и с невероятной рыбиной в руках. Рядом фотографии двух женщин. Судя по знакомой ямочке на щеке у женщины помоложе, матери и сестры Эр-Джея, интерьер был выдержан в ощутимо спортивном стиле. Главным образом в хоккейном. Диванные подушки с надписями "шайбу-шайбу", торшер на ножке из хоккейной клюшки, и даже подставками под бокалы служили старые хоккейные шайбы. Ого, ты, похоже, очень любишь спорт. Я взяла одну из шайб-подставок и повертела в руках. Эр Джей почесал в затылке. Так заметно. Напоминает папину берлогу в подвале. «Только у него бейсбольная тема, а не хоккейная». «А ты когда-нибудь занималась спортом?» Я помотала головой. «Нет-нет, я очень не спортивная. Папа и братья азартно смотрели бейсбол и учили меня играть, но до меня не доходят правила. Я вечно носом в книжку». Я держалась за свой бокал обеими руками, чтобы не начать выкручивать их от волнения или грызть ногти, Или ещё что-нибудь по моему обыкновению. У тебя очень красивый дом. Мой отец нашёл его много лет назад и сразу решил, что лучшее место проводить отпуск не найти. У меня есть младшая сестра Стиви, но они с мамой не жалуют рыбалку. Поэтому они оставались в Нью-Йорке, а мы приезжали на Аляску с убогой мужской компанией, что очень сплачивало нас с отцом. Но в этом году твой брат не приехал, вспомнила я. У него жена на восьмом месяце, и у неё возникли осложнения. Такая уж тут рыбалка. Улыбка Эрдже показалась мне напряжённой, словно он что-то не договаривал. О, боже, надеюсь, ничего серьёзного. У Джои диабет беременных, насколько я знаю, это не редкость, но на всякий случай её положили под наблюдение. Брат клянётся, что всё под контролем, и я склонен поверить ему на слово. А ваш отец по-прежнему сюда приезжает. Наша-то семья скорее домоседы. Мама боится летать и не любит долгих поездок из-за всявозможных опасностей, вообще не долюбливает машины, поэтому мы почти никуда не ездили. Папа скончался 2 года назад, ответил Арджей, глядя в свой бокал. Я отставила пиво на столик и тронула Эр-Джея за колено. Мои соболезнования — это тяжелая утрата. У меня живы все родственники, включая дедушек и бабушек, поэтому я могу только представлять, насколько болезненна подобная потеря». «Спасибо. Да, мы с трудом это пережили». «Отпуская дни рождения, до сих пор не такие, как были». папы по-прежнему очень не хватает. Он ведь, по-моему, ушёл совсем не старым. Я начала отодвигаться, вспохватившись, что делаю ситуацию неловкой своим затянувшимся прикосновением. Но Эр Джей накрыл мою руку ладонью. Да ему не было и 60. У отца был диабет первого типа. Он соблюдал всё, что положено, но иногда организм просто сыплется и всё. Начались осложнения. Отец ослеп, затем начали отказывать один орган за другим. Основная тяжесть легла на маму. Ей пришлось смотреть, как он постепенно сдаёт. 2 года назад летом, когда ему стало совсем худо, мы с Кайлом решили не ездить на Аляску. Но через год приехали сюда вдвоём. А в этом году я, к сожалению, один. Эр-Джей грустно улыбнулся, убрал руку и запрокинул бокал, сделав несколько больших глотков. «А у тебя дружная семья?» «Я снова взяла бокал, чтобы занять руки. О, очень дружная!» «А у вас есть братья или сёстры?» Эр-Джей с явной готовностью сменил тему, что абсолютно понятно. «Да, в нашей семье восемь детей. Он чуть не подавился пивом». Сколько? Восемь, и я младшая. Четыре старших брата. Обед в нашем доме напоминал контактный спорт. РДжей засмеялся. Могу себе представить. У тебя большая разница с самым старшим. 13 лет. У нас две пары близнецов. Ничего себе. И каково было расти в такой семье? РД подпёр щёку кулаком, словно находил меня интересной. Я едва не начала ёрзать на месте под пристальным взглядом красивого мужчины. Кроме того, я то и дело невольно поглядывала на его голый торс, теряя нить разговора. Только не подумайте, что я жалуюсь. Мне всегда нравились задачи повышенной сложности. Ну, это как иметь несколько пар родителей. которые не упускают возможности поддеть друг дружку. В принципе, хорошо, когда рядом всегда есть надёжное плечо, но порой мне остро не хватало уединения. Старшие вечно вмешивались в мои дела. РДй изогнул бровь. Весело должно быть было бегать на свидания. Вот уж ничего подобного. Он снова засмеялся густым грудным смехом. Или в старших классах тебе это запрещали. Мы учились дома, поэтому у меня всё происходило несколько иначе. Брови Эрджеев взмыли вверх. Ты была на домашнем обучении, а тебе это нравилось или нет? Но это не какая-то изоляция. Вокруг домашнего обучения возникают целые общины. У нас бывали и танцы, и разные мероприятия. Только не подумайте, что я увлекалась танцами. Я вечно жалась у стенки, стараясь не поддаваться паническому страху при виде такой толпы в одном помещении. С братьями и сёстрами, не выдержав, я засмеялась над его встревоженной миной. От чего же не только? К тому же они намного старше и давно учились в колледже, тогда я заканчивала школу. Во всей округе собирались семьи, где детей учили дома. У нас и соревнования спортивные проходили. У меня обычно было всего 3 урока в день. Научилась я быстро. К 15 годам освоила школьную программу и сдала вступительные тесты в колледж. Результаты оказались хорошими, но родители сочли: "Я слишком юна, чтобы уезжать". Поэтому я пару лет проучилась на онлайн-курсах. получается, ты вондеркинд, уточнил РД. Смутившись, я пожала плечами и уставилась в свой бокал. Просто я быстро схватываю материал, учёба мне даётся легко, я понятливая и у меня хорошая память. Острый ум это сексуально, Лэни. Я подняла глаза. РД улыбался, но взгляд у него был такой, что ладони у меня вспотели. И подложечкой что-то затрепетало, будто я само очарование, вот какой. А ты-то сам, у тебя должно быть очень активная физическая нагрузка, раз ты так выглядишь. Я показала на рельефные линии его торса. На щеках Герджея появились две ямочки. Это комплимент? Ну, если тебя это не задевает, то да. Я не хотела ни возводить его до уровня сексуального объекта. Абсолютно не задевает, так что спасибо. Пожалуйста. Я сделала еще глоток и удивилась, обнаружив, что все допила. Эрджей взял у меня бокал и встал. Дай-ка я тебе еще налью. Или хочешь чего-то другого? В доме найдется вино и виски. А можно? Не хочу узурпировать твое время. Смеешься? Ты первый человек, с которым я говорю за два дня. Оказывается, рыбачить одному и в половину не так здорово, как с братом. Может, останешься на ужин? Я хотел пожарить стейк и испечь картошку. А готовить на двоих легче, чем на одного. У меня даже слюнки потекли. Наконец-то не лапша и не тосты. К тому же, мне совершенно не хотелось возвращаться в мою холодную, одинокую хижину. Если только я тоже приму участие в готовке. Вот это было бы здорово. На гриле я запросто сделаю стейк средней прожарки. Картошку тоже сумею испечь, но пожалуй, и всё. Зато я отлично умею заказывать пиццу. Стейк у меня всякий раз почему-то подгорает, но в остальном практически всё удаётся. Так что из нас получится настоящая команда. Поверить не могу. Я буду ужинать с нереально красивым парнем. Конечно, я заявилась в гости самовольно, и мы оба соскучились по общению, но всё равно я была приятно взволнована. Правда, ключевое слово взволнована. Меня буквально трясло. У меня появился новый друг, который без рубашки выглядит так, что я и думать забыла, а вспотевших ладонях и колотящемся сердце